К Гахара. Дорогая Матильда, молодой человек, с которым я столкнулся в Токио, отправляется со мной в небольшое путешествие. Он готов пройти со мной дороги боссё, как пилигрим, может, по пути он образомится. Йоса чрезвычайно чувствителен, зациклен на себе и бесконечно избалован. От того-то я и полагаю, что ему пойдут на пользу скудное пропитание, долгие пешие переходы, красота японских пейзажей и традиции японской поэзии. Ведь это в конце концов не дело. Речь идёт о его же родной стране, а не о моей. А я-то лично, ты знаешь, небольшой любитель разглядывать растения, волны и горы на чужих континентах. Но на сей раз не вижу другого выхода. Не могу оставить этого юношу одного в его состоянии. Он вынудил меня уступить. По дороге мы будем посещать места и по его выбору. Среди прочего, лес самоубийств Аокигахара и вулкан Михара на острове Идзуосима, в кратер которого бросаются те, кто устал от жизни и хочет особенно эффектно покончить с собой. К сожалению, эти места находятся в стороне от маршрута Басё. совсем даже в противоположном направлении. Впрочем, недалеко от Токио, что свидетельствует не только о том, что суицидальная мода здесь не меняется веками, но и о том, что для сведения счётов с жизнью здесь приспособили уже традиционные маршруты для пикников. Как бы то ни было, чтобы не делать крюк, мы начнём наше путешествие с желанных ему мест, а потом поедем на север. Они выехали из Токио на поезде. Потом пересели на автобус, и Гилберт сердился, что они практически двигаются в обратном направлении. Вместо севера они ехали на юг, в сторону Фудзи. Лес, который был так необходим Йоси, находился у её подножия. Йоси вёз своё имущество в спортивной сумке. Гилберт взял с собой только портфель. Чемодан он оставил в камере хранения в гостинице. Зачем паилигриму чемодан, только обуза. В портфеле у него лежали НССР и смена белья. Переывая ручка, чернила, записная книжка, а также зонтик и на всякий случай набор пластиковых столовых приборов из самолёта. В автобусе портфель бесформенно возлежал у него на коленях. Басё, отправляясь в путь, жаловался на изрядный багаж: плащ от дождя, увесистый набор для письма и рисования, но более всего его тяготили прощальные подарки от друзей, совсем незапланированные, но вернуть их было никак нельзя. И из вежливости пришлось тащить их с собой. Багаж Гилберта, в принципе, состоял из того же, что и у Басё, исключая только тёплую одежду для ночных холодов, поскольку Гилберт предполагал, что они всё-таки не будут ночевать под открытым небом. Не взял он с собой и кимоно для купания, потому что купаться на общественных пляжах не будет случая времени, да и не было большой охоты, и прощальных подарков тоже не было. Никто им на прощание ничего не поднёс. Никто ей не попрощался. Уехали и уехали. Никому нет дела. Занесло человека на край света, пусть делает там что угодно. Там в Германии вообще понимают ли разницу между Токио и областью? Разницу между главными островами японского архипелага и скоплением крошечных островков, разбросанных по отдалённым бухтам этих главных островов? разницу между целым и частицами. Если смотреть из Германии, то сложно назвать поездку из Токио в регион путешествием. Всё равно что никуда и не передвигался. Это маленькое путешествие внутри большого, с немецкой точки зрения весьма сомнительного. Йосу уступил ему место у окна, но любоваться было не на что. Краем глаза Гилберт подмечал, как Йосу рядом с ним поглощал немыслимое количество еды. Бог весть откуда взявшийся, завернутые в фольгу треугольные пирожки с разной начинкой, которую ее со всякий раз объявлял прежде, чем съесть, маринованные слива, тунец, некий золотой гриб, говядина, шпинат. Ее со что так и не понял, что они пилигримы и им положено терпеть в пути лишения и тяготы, или он перед смертью наедается. Наконец Гильберту надоело. И он согласился съесть черный как ночь треугольный пирожок с крабом в майонезе. Голушь. Леса тянулись вдоль дороги и по горам. Бело-серые кроны, кучевые, а облака над ними. Над многополосным шоссе, над горами, над бесконечными рисовыми полями парили белые нагромождения, нетронутые, недоступные, недосигаемые. Проплывал последний естественный пейзаж из водяного пара, тумана и льда. непролазный, удалённый, обрывистый с куполой и зачарованный. Слоистые кучевые облака, размазанные лобовым стеклом междугороднего автобуса, они плыли дальше, распространяя непокой, тоску и тягу к дальним странствиям. Гилберт обрадовался, когда наконец они вышли из автобуса. Тот уехал дальше, а они вдвоём остались стоять на обочине, приходя в себя. Их слегка укачало от езды и клонило в сон. Йоса, следуя своему плану, первым тронулся в путь к намеченной цели. И Гилберту ничего не оставалось, как пойти за ним. Они покинули селение, где остановился автобус, и пошли по просёлочной дороге. Должно быть, они находились теперь у подножия Фудзи, однако подножие Фудзи очевидно велико, и саму гору отсюда не видно. Гилберт не имел никакого представления, от чего не видно гору: от того ли, что они уже находятся на её склоне и никакого панорамного вида быть не может, или от того, что гора до самого своего снежного кратера скрыта облаками. Вокруг же был один лес, сам серый и на фоне серого неба сплошное ничто из ожиданий и монотонности. Йозеф повернув в переулок, Гилберт за ним Однако это даже забавно. Они похожи на маленький караван, подумалось Гельберту. Гуськом, друг за другом, держат путь через ничто. Первым предводитель с путеводителем, следом верблюд с паклажей. Кожаный портфель оттягивал руки. Приходилось перекладывать его под мышку то с одной стороны, то с другой. Нейлоновый рюкзак, конечно, был бы удобнее. Эстетикой в определенный момент можно и пренебречь. А идти еще было далеко. Гильберт, закусив губу, плелся за еосой и пытался сам себя вдохновить. Невзрачный переулок вел к парковке у леса. Огромная парковка посреди этого захолустя, этой глуши была густо уставлена машинами. Брошенные автомобили, которыми давно никто не пользовался, ржавеяли, покрывались палы листовой. Она застревала под дворниками на лобовом стекле. Колеса зарастали мхом. На сиденьях валялись сплющенные пустые пластиковые бутылки, как будто только что опорожнённые, и раскрытые дорожные атласы и карты. Автовладельцы вышли здесь и не вернулись, сообщил Йоса тоном всезнающего экскурсовода, как будто он сам один из этих не вернувшихся, как будто речь шла о совершении подвига, который недоступен посредствомностям вроде Гилберта. Ибо посредством тем вроде Гильберта неведом высший смысл заключённый в этом деянии. Вот так вот бросить в глуши свою машину, вслед за ней отправиться в ничто и самому обойтись с этим миром также, как с мусоропроводом, куда сваливают все отходы, телесно и духовно накопленные и произведённые в течение жизни. Гильберт в раздражении вступил в лес. Его злила необходимость следовать указаниям бумажного авторитета, Суицидного справочника, который повёл их теперь скучной пешеходной тропой, а потом и вовсе в сторону. Чёрный лес захватил их, поглотил, со вздохом обступал всё теснее. В этом лесу уже не от кого убегать. Огромная густая масса листвы окутала их сыростью, окружила шёпотом, дыханием и шёпотом зловещим, затхлым духом. Они встретили множество запрещающих знаков. Йоса остановился у первой из табличек и перевёл для Гилберта наставление, чтобы Гилберт осознал, что им предстоит. Не сходить с обозначенных дорожек, иначе из этого леса не выбраться. Если же вы пришли сюда именно с подобным намерением, то ещё раз вспомните, сколько всего для вас сделали ваши родители. Не надо огорчать родителей. Да и вообще, общество имеет право на вас как на трудоспособную молодую силу. И для тех, кто в своём отчаянии дошёл всё-таки до сего места, вот номер горячей линии доверия. Через дорожку, которая рядом с этой табличкой уходила в сторону, была натянута тонкая верёвка, очевидно намекающая, что путь закрыт. Йоса приподнял этот указатель, пригнулся и прошёл под верёвкой. Гилберт сделал то же. движимый внезапным упорядоченным протестом, будут мне тут ещё какие-то вяло натянутые бичёвки указывать. Хватит его запугивать всякими глупостями. Плевал он на верёвочное ограждение. Слишком много в его жизни предписаний, он их не принимает, а для прогулки по лесу ему уж точно не нужны никакой контроль или опека. Он обогнал Йосу и сердито зашагал по тропе через необозримое запретное пространство. В сущности, это был обычный лес, однако очень уж густой и заросший, заполненный корявыми корнями деревьев. Гилберт размахивал портфелем в такт своих шагов. Здесь, конечно, ничего не стоит запутать, потерять всякий ориентир. Здесь же всё одинаковое. Все стволы поросли мхом, одни и те же ветки и листва, лес как лес, как любой другой, разве что более сырой, тёмный. Чуть пострашнее тех лесов, какие видывал Гильберт, но в цивилизованной, густо населенной стране потеряться в лесу, зайти в лес и не найти обратной дороги для этого нужно быть каким-то совсем уж беспомощным. Гильберт быстро шагал по тропе, подгоняемый своей странной злостью, а тропа между тем все сужалась и, наконец, вовсе пропала между двух корябых стволов. Он сел на трухлявое бревно. И взял книгу у запыхавшегося Йосы. В справочник представлял план местности с горными хижинами, природными памятниками и панорамными точками. Согласно этому плану, они теперь находились в труднодоступной точке местности, и ближайшая хижина Бог знает где. Видимо, они у цели. Гилберту никакой охоты не было просить Йосу растолковать ему текст путеводителя, хватит и иллюстраций. Гильберт пролистнул страницу назад. Ошибки при попытке повеситься: слишком тонкое веревка рвется, если не соответствует весу тела; слишком маленькое расстояние до земли; нестабильное крепление веревки; неправильно завязанный узел; смешные фигурки нарисованных человечков с петлей на шее. Они сидели расстроенные у перил лестницы или возле печной трубы или на земле рядом со сломанной веткой. Способие для полных болванов, для абсолютных лузеров, которым в жизни вообще никогда ничего не удавалось. Гилберта одолевало нетерпение. Он хотел знать, что дальше. Йосса извинился. Спортивная сумка слишком тяжела, еле догнал. Он не в такой форме, как Гилберт. Пришлось следить за дорогой, следовать руководству. Надо найти подходящее место. Среди трухлявых стволов незримый авторитет опять понатыкался символических указателей. Во все направления разбегались верёвки и пёстрые пластиковые ленты, как будто бы здесь территория законно доступного леса необратимо заканчивалась. Её согляделся по сторонам и приступил к делу. Достал из сумки моток жёлтой ленты для ограждения и закрепил один её конец вокруг замшелого ствола. разматывал, сплетал, завязывал, обвивал и шнуровал. Гилберт скептически наблюдал. Этот японец хотя бы узел-то завязать способен или он просто два раза обмотает ленту вокруг ствола? Гилберт и не подумает вмешиваться. Пусть молодёжь набирается собственного опыта. Лишь когда Йоса пошёл дальше, Гилберт одним резким движением проверил ленту. Она выдержала. Они ломились через нехоженый подлесок, спотыкались о корни, проваливались в ямы с опалой листвой. Ёса то и дело поднимал какой-нибудь очередной шнур, перегораживавший путь, как будто кто-то беспорядочно, в слепом азарте дикими зигзагами исчеркал всю местность. Шаг за шагом Ёса разматывал моток своей жёлтой ленты, особенно осторожно огибая препятствия. Это для того, объяснил он Гилберту, Чтобы найти обратный путь. Без путеводной нити здесь безнадёжно заблудишься. Несколько дней будешь плутать по лесу, пока не упадёшь без сил. Поэтому здесь принято отмечать свой путь на разные манеры. Те, что порешительней, таким образом указывают, где можно найти впоследствии их останки. Самые отчаянные никакими лентами не пользуются, а эта жёлтая лента для Гилберта она выведет его из леса. Справочник рекомендует для этого именно жёлтую ленту. Её лучше всего видно в сумерках. Йосса попросил Гилберта понести его сумку, чтобы удобнее было разматывать ленту. Гилберт взял его сумку в одну руку, свой портфель в другую, приспособился, нащупал равновесие, счёл идею с пластиковой лентой весьма разумной, куда более разумной, чем хлебные крошки или мелкие камушки. которыми традиционно помечали дорогу в немецкой литературе. Согласился признать, что японцы переняли и усвоили античную утончённость путеводной нити Ариадны, пусть даже в итоге это означало, что молодые лузеры в своём безответственном равнодушии замусоривают лес пластиковыми отходами, лес, который показался теперь Гилберту необыкновенно красивым и величественным, совершенно спокойным слегка туманным и утончённым зелёным на фоне тысячелетних горных пород окаменевшей лавы. Гилберт углубился в зелень разных оттенков, крабкойсь с двумя сумками через корни и ветки. Зелёный, как в супермаркете. Бледно-зелёный, он же салатовый, гладко-зелёный, как у яблока. Густой шпинатно-зелёный, нежно-зелёный, как у фенхеля. Спортивно-зелёный, как у зубной пасты. Привычная зелень пасхальной травы. Ему хотелось научиться различать в сплошной листве застилающей глаза тончайшие нюансы, радоваться им и вспоминать отдельные полотна школьной акварели: жёлто-зелёные, французские зелёные. Пока ветер смешивал и разделял тона и оттенки в кронах деревьев, делая цвета ускользающими и неопределёнными. Йосу указал на пару чихтабатинок, наполненных листвой. Ботинки аккуратно стояли на мху. Сверху на дереве болталась обрезанная верёвка. Один раз в год служители прочесывают лес и собирают тела покойников, объяснил Йоса, и Гильберт не понял, откуда японцу это известно из путеводителя или он знал об этом прежде. А почему служители не могут собрать за одно и мусор? Гильберт посмотрел вверх и загляделся на деревья. Он ощутил себя окутанным цветом обычного, нормального, правильно сообразного. В Японии растительный мир стал для него своеобразным источником облегчения. Здесь его окружала ничем не отягощающая зелень азалий, позитивная зелень мха, простая зелень бамбука и таинственная тёмная зелень сосен. Они стояли, блестя глянцевой хвоей, компактно, и он погрузился в их тень, в их цикадную зелень. их морскую зелень их обтекающую обволакивающую черноту массивные шермы из стволов, закрывающие небо, раздвигались у них перед глазами, пока они шли по лесной почве, изрытой корнями и впадинами. В вышине появлялись фрагменты темной хвои просветы, где по белому небу проплывало нечто грандиозное, неразличимое в деталях, непостижимое в своей уникальности, не образ, не картина. Он шёл по неровной земле. Он шагал под вечно зелёными соснами, под их взмахами, под их тень над той, среди богатства их деталей. Он шёл в блеске их бесчисленных игл, и чем больше он приглядывался к ним, тем дальше ускользали от него деревья, и он тонул в своих попытках найти для сосен язык. Гилберт чувствовал склонность к тому, чтобы заняться соснами досконально. их фрагментами и целостностью, возможностью и невозможностью их существования. Он радовался, что едет на Сосновые острова. Он обратил на сосны внимание Йосы, но тот только покачал головой. Японские красные сосны Акатацу, которые растут в этом лесу, считаются женским деревом, объяснил Йоса, тогда как японские чёрные сосны Амацу, растущие преимущественно на побережье и на островах относят к мужским. Это излюбленная тема классической литературы. Две древние, как мир сосны, мужчина и женщина, что растут так далеко друг от друга, но связаны друг с другом духовно. Вот самое простое представление о том, как жестоко бывает реальность в разных своих сферах. Итак, целый лес женских сосен. Лес, как нарочно созданный для людей с проблемами материнского начала, тёмный, поглощающий Идеальный лес для самоубийц, которые втайне желают снова слиться со всемогущим, почитаемым непреступным объектом своего раннего детства. На материальном, телесном уровне этот объект недоступен, но в области души возможно восстановить связь с материнским началом и добиться от него привязанности и внимания, которых не хватало при жизни. Самоубийца приносит себя в жертву Но жертвует он собой лишь для того, чтобы преодолеть прижизненное равнодушие объекта, так что это не совсем и жертва, а в итоге неуклонное стремление повернуть обстоятельства в свою пользу. Как бы то ни было, Йосса заблуждался, полагая, что достигнет своей цели подобным способом. Но ну, смахнут его близкие пару слезинок, зажгут ароматическую палочку, наповестят родню Но для этого более, чем скудного эффекта не стоило сводить счёты с жизнью. В конце концов, речь идёт не о добровольном самоубийстве из величия духа. Это вообще нельзя назвать независимым решением, это просто убогая попытка манипуляции. Подростковая выходка, пубертатная насмешка над смертью. Чего стоит один только вид тошнотворных полуразложившихся тел, которые увы, переполняют этот лес. Если они надеялись, что хотя бы смерть положит достойный конец неудавшейся жизни, то весь этот фарс под красными соснами полнейший провал. Гилберт решил, что у него свой путь, и ведёт он к чёрным соснам на утёсах, одиноким, гордым, независимым, обрызганным солёной морской пеной. Мнение своего он оставил при себе, но подобный финал для молодого японца Гилберта совсем не устраивал. Они нашли в амху полностью одетые скелеты и засохшие букеты цветов вокруг древесных стволов. Судя по всему, тот, кто принёс сюда эти цветы, следовал за одной из путеводных лент. Они нашли отдельные промокшие насквозь страницы справочника с планом местности. Обнаружили дамскую сумочку с деревянной дощечкой, покрытой торжественными прощальными словами. Увидели ещё обрывки верёвок на разных деревьях. Под каждым обрывком на земле лежала обрезанная петля. Видимо, Гилберт Таскл теперь по лесу в спортивной сумке Йосы такую же верёвку, на той и две. Двигались они чрезвычайно медленно. Когда закончился весь рулон ленты, уже смеркалось. В Японии светает рано. Там рано встают, обедают до полудня, ужинают во второй половине дня, и когда часов в 7 начинает темнеть, можно считать день законченным. Гилберт решил так и поступить. Он уселся среди листвы и похвалил Йосса за превосходно спланированный выезд на природу. Йосс неуверенно сел рядом и попросил свою сумку. Гилберт протянул сумку. Он так и не понял, что в ней лежит. Йосс порылся в сумке и достал две бутылки зелёного чая. Одну для Гилберта, вторую себе. Гилберт снова принялся хвалить молодого человека. Уэс снова и снова качал головой, явно польщённый. Чай, холодный и липкий, был в меру сладким, не таким приторным, чтобы его вкус не чувствовался. Это был всё-таки чай, а не сироп, слегка с горчинкой, немного травянистый, мягкого зеленоватого оттенка, свойственного зелёному чаю. Гилберт разом поглотил полбутылки. В цветающем зале зелёные тона леса превращались в серые А потом стало и вовсе совершенно темно. Гильберт попросил Йоса, пусть теперь отправляется обратно. Пикник окончен, припасы на исходе, и если Гильберт пойдет все время вдоль натянутой ленты, он еще успеет на автобус в Кофу. Йоса встал перед спутником на колени и несколько раз коснулся лбом земли. Нет, отвечал Гильберт. Он поднялся на ноги, чтобы голос звучал увереннее, а положение Йосы на коленях оказалось даже, кстати, потому что властная позиция Гилберта только усиливалась. Уму непостижимо объявил Гилберт, что Йоса настолько узка и убога мыслит, никакого представления о приличии, о достоинстве, ни вкуса, ни даже простого честолюбия. Но что это за место? Помойка, а не лес, никакого слияния с природой, кишит самоубийцами. Какая-то братская могила, массовые захоронения. Неужели Йосе самого себя настолько не жалко? Справочник его отстой, дреное путеводительешка по избитым, пошлым, общепринятым, неоригинальным местам, всем и без того давно известным. Только людей столько сбивать таким путеводителем. А ведь есть совсем другие и истинно возвышенные места. И он о них ни слова. Реакцию Йосе в темноте было не разобрать. Гильберт еще пару минут говорил в том же духе, пока в темноте не послышалось хныканье. Мы возвращаемся, приказал Гильберт. Идем обратно и садимся в автобус на кову. И Гильберт весьма надеется, что Йоса сможет найти для них там ночлег. Йоса молча отдал ему спортивную сумку и нашел конец спутеводной ленты. Он попросил Гильберта не отставать, стал ощупью пробираться назад с матовой ленту. Через несколько минут Гилберт всё-таки отстал. Чёрная ночь заливала лес, не видно было ничего на шаг вперёд. Передвигаться по корягам было тяжело, особенно с поклажей. Йосса отстегнул от своей сумки ремень и опоясал себя и Гилберта. Тот ощупал узел у себя на животе. Сможет ли Йосса вообще сладить с петлёй на верёвке, или он в состоянии завязать только примитивный узел? Гилберт, повесив спортивную сумку на локоть, Помял пальцами узел и пришёл к выводу, что Йоса применил узел оби, каким завязывают пояса на дзюдо, и связал их одним ремнём. Почему он не захватил с собой ни карманного фонаря, ни свечки, ни спичек, вообще ничего? Почему? Потому что нам уже известна его склонность к переменчивости и бессмысленным действиям. Продвигались вперёд по сантиметру. Йоса методично сматывал ленту жёлтую при свете дня аккуратно, чтобы она не порвалась. Гилберт опирался на японца, повисал на ремне, так что Йоса тоже мог чувствовать вес сумок. Потом они добрались до места, где перекрещивались несколько путеводных лент. Их собственная перепуталась с другими, а Йоса так неловко протянул её через это перекрестие, что теперь они не могли различить, какая из лент их, какая чужая, а жёлтый цвет в темноте было не видно. Различаются ли эти ленты шириной и толщиной, материалом? Можно ли нащупать желтую ленту как-нибудь? Гильберт до сих пор не воспринимал лес всерьез. Как и путеводной лента, все эти веревки казались ему шуткой. Теперь же очевидно им придется ждать рассвета именно в этой части леса, особенно за мусорной. Ночь в лесу. Сейчас только вечер. Вся ночь впереди. Треск, шуршание. Беспристанное движение, как будто лес нервничал и двигался вокруг них. Гильберт на ощупь безгрёб листву и мх устроился на земле, выбросил прочь сучки и палки, положил голову на спортивную сумку и сгрёб в охапку свой портфель. Так он будет дожидаться утра. Как устроился Йосе, он не видел. Вероятно, Йосе беззвучно опустился на колени и купался в своем безграничном отчаянии. Ремень между ними ослаб и провис, по-прежнему связывая их. Если Гилберт снёт, юноша не сможет просто так уйти. Впрочем, Йоса и не пытался. Лес вздыхал и стонал, и Йоса продвигался ближе к Гилберту. Дрожа, он ожидал призраков. Каждый самоубийца, выговорил японец, превращается в мстительный дух и ищет жертву среди живых. Плохо ночевать в лесу, который кишит мстительными духами. Он слышит их шёпот, их голоса в шелесте осенней листвы. Они говорят с ним. Гилберт с ним согласился. Так всегда и бывает, когда человек умирает, сердито заявил Гилберт. Непроглядная тьма и беспрерывное бормотание. Потом Гилберт опомнился и сменил тему. он хотел увлечь её су другими мыслями, а заодно поговорить о том, что было интересно именно ему, Гилберту. Традиции ношения бороды в Японии. Что Йоса об этом знает? Японец молчал. Кажется, даже старался не дышать. Может ли быть, что он не имел ни о чём никакого понятия? А вот, скажем, идеально выбритое лицо самураев предложил Гилберт И в древнем Риме бритьё щёки были признаком высокой цивилизованности, тогда как те, кого римляне именовали варварами, живущими за пределами империи, носили густые бороды и нестриженые гривы. Ирония же в том, что варвары так как раз полагали свои гривы и бороды символом власти. Так что в конце концов, в оценке этого феномена легко попасть в патовую ситуацию. До сих пор папа Римский в любых обстоятельствах гладко бреет щёки, тогда как православный патриарх носит окладистую бороду, как у Бога Отца, в знак своего достоинства, что опять-таки наводит на мысль, что в самой комбинации римского и католического содержится противоречие, ибо божественный наместник на земле явно не решается подражать внешнему виду Бога, но умышленно подражает внешнему виду Адама. Тема для теологических дискуссий о последовательном применении теории двух тел Конторовича, согласно которой земной властитель существует в двух ипостасях, как смертный человек и как сакральное политическое тело. Регалии, пасторский жезл, папское кольцо и прочее свидетельствуют о совершенно нематериальной власти, и физическое тело пантифика не имеет к ним отношения. Так что солидного вида борода справедливо считается знаком невыносимого высокомерия и заносчивости, как если бы человек перепутал божественное и земное. Отношение к бороде в православии Гилберт ещё только собирался подробно изучить. В любом случае, объяснил он Йосе, для его проекта это чрезвычайно интересно. В Японии же господствует дихотомия чистоты и грязи. Самурай, как слуга государства и тем самым как представитель высокой культуры, обязан был соблюдать исключительную чистоту. Тогда как странствующему мудрецу, который отрекся от мирского, в том числе от столицы с её суетными удовольствиями, не только позволено, но и положено отпустить философскую бородку. Этого требовала жизнь на природе, в лесах, жизнь в простоте, одиночество в горах. Жизнь странника полна лишений. С этой ночи в лесу торжественно провозгласил Гилберт: "Начинается их паломничество, их путь палегримов, и в соответствии с обстоятельствами ему самому Гилберту пристало бы теперь отпустить бороду". Йосса с его антицивилизационной козлиной бородкой уже совершил первый шаг в нужном направлении. Гилберт же идёт следом. Гилберт устроился поудобнее на спортивной сумке и закрыл глаза, на мгновение покорённый собственной торжественностью. Потом опять услышал звуки леса: треск, шуршание, скрип всё ближе и громче. Японец у него под боком стал беспомощно всхлипывать. Её сатамагочи, сын чайного торговца, примерил не ту бородку. Сдержанный и прилежный, но он с детства терпел издёвки Его обзывали девчонкой. Он пил преимущественно чай, никаких модных напитков. Не любил алкоголь. Он много внимания уделял заботе о своём теле, пользовался гелем для душа и одеколоном, тщательно и аккуратно одевался. Он был эстетом и любил делать покупки. Для мужчин такого типа с некотор пор в Японии появилось особое извещтельное обозначение, и их именовали траваядными. Для таких людей придумали наборы искусственных бород жидковатых, чтобы выглядели натуральнее. Бородки в легкой сомнительной форме, которые должны придавать своим хозяевам известный шарм, раскованность, удель, те качества, которые не были им даны ни от природы, ни в процессе воспитания. Единственный друг Ёса учился в другом университете, они потеряли друг друга и из виду. Подружки у Ёсы никогда не было. Отцыats был в отчаянии, потому что сын не желал заниматься чайной торговлей. Мать по той же причине лишила сына поддержки и участия. Есен нравился мягкий и ухоженный вид кожи, и после окончания нефтехимического факультета он собирался разрабатывать кремы с добавлением водорослей. Для родителей это было невыносимо. Искусственная бородка продержалась несколько дней, Во время похода в горы актуальная модель отклеилась у него от подбородка и незаметно потерялась. В спортивной сумке у Йосы лежали еще несколько экземпляров. Пусть Гильберт не мнет сумку слишком сильно. Психоповы не стали стихать. Лес еще погудел, потом дыхание Йосы успокоилось, и Гильберт понял, что японец уснул. Гильберт остался один в темноте. и принялся ждать духов. Ему показалось, что глаза его привыкли понемногу к кошачьей серому цвету, который обволакивал все вокруг, и в вышине стали различимы антрацитовые пятна листвы на фоне серого неба. Однажды, давно это было, Гильберт и Матильда гуляли в лесу. Он вообще-то небольшой любитель гулять по лесам. Матильда уговорила его. Она любила выезда на природу. А ему от них было мало радости. Это случилось в пору его стажировки в США, которая так ничем достойным и не кончилась. Останься он в Германии, сиди он плотно на своём месте, толку было бы больше, должность бы приличную получил. Так нет же, карьерный рост ему подавай. Сорвался и на два семестра укотил читать лекции в американский провинциальный университет и вёл не особо популярный курс на немецком языке. Где его студенты, то и дело сталкивались с текстами по теории культуры. Большую часть времени Гильберт проводил за письменным столом в маленьком деревянном домике, который он снимал. С озерцал через большое окно ухоженные газоны и величественные деревья. Ждал осени. В октябре на 2 недели приехала Матильда. Скоре листва стала менять цвет, или ж в немногих регионах на земном шаре так считается, Это происходит столь зрелищно, как в Северной Америке, а именно в районе Великих озёр. На свете вообще не так много мест, где можно наблюдать, как по осени меняет свой цвет листва. Хвоя и тропические джунгли цветов не меняют. В Центральной Европе, Канаде и Новой Англии много лиственных лесов, но в Центральной Европе смену цвета листвы не считают большим событием. Там это само собой разумеется, обычное явление природы, как смена погоды. Раз в 10 лет кто-нибудь воспоёт в стихах, как олеют по осени буковые леса, подобно чехоточному больному, что приближается к смерти. Опадают листья, спускаются с неба, будто там умирают небесные сады. Но это же всё отдельные, единичные случаи поэтического упрямства. В Северной Америке, напротив, Осенние поры изменения цвета листвы вызывают истерическую эйфорию, которая гонит людей из дома в леса. Виноват в этом сахарный клён, широко представленный в данных широтах. Из него гонят тёмно-бурый кленовый сироп, а листва его при определённых погодных условиях становится кроваво-алой, краплаково-красной, порфировой, как папская мантия. Чудо это длится всего пару дней. Потом листья буреют, вянут и опадают. Но прежде листва проходит всю палитру цветов от темно-зеленого через светло-зеленый, желтый, оранжевый к огненному и темно-красному. И это цветовое действие воспламеняет постепенно всю страну с севера на юг. Поклонники цветовых метаморфоз листвы сообщают о состоянии дел в течение всей осени в социальных сетях, протоколируют все стадии цветоизменений. Опагей перед самого яркого алого цвета и потом спад. Так что все, кто наблюдает за природой, могут постоянно быть в курсе и наблюдать самые яркие вспышки алого по стране. Матильда тогда приехала к нему, потому что соскучилась и чтобы поглядеть, как осень зажигает листву. Не в пышном саду, который окружал его деревянный домик. На этот сад открывался вид из окна над его письменным столом. Ни в обширном сквере, который по немецким меркам вполне можно было назвать парком, еще не было ни единого признака перемены цвета. На сайте Foilage Ripot, информационном ресурсе, который с первого понедельника сентября садня труда обновляется каждые три дня, карта Соединенных Штатов вся сплошь была покрыта зеленью. Но Матильда загорелась идеей увидеть алая кленовые леса и была полна решимости побывать там. Как только профессиональные обязанности Гилберта позволили, они отправились в поход по этому обширнейшему континенту. Метаморфозы осенней листвы в мгновение до известной степени непредсказуемы, и вот трудно спланировать, уж точно никак не предусмотреть заранее. Кто жаждет узреть алую осеннюю листву, должен всё отрынуть, всё бросить и в путь. Они тогда поехали на арендованной машине в Мен и Вермонт. Проехали по шоссе на Кен Камагус между Белых гор в Нью-Гемшире. Они ехали в Канаду. Гилберт находил подобные выезды в столь отдалённые леса абсурдными. Несколько часов в машине, одинаковые и скоростные шоссе и просёлочные дороги, несколько часов, когда по обеим сторонам проплывали мимо ярко окрашенные массивы деревьев, снизу ещё зелёные, ближе к вершинам уже краснеющие. Абсолютно не зрелищные и ничем не отличающиеся от тех, что растут по обочинам автобанов где-нибудь в Шпее сорте. Несколько monotонных часов, и они вышли где-то в рекомендованном месте, вошли в лес и увидели деревья еще скучнее, чем прежде. В этих поездках они часто спорили. Температура была выше обычного, листва не желала краснеть. Лишь когда Матильда уехала обратно в Германию. Начались первые осенние заморозки, и листва стала вспыхивать алыми красками. Дом стоял, как будто в окружении факелов, и эта пурпурная роскошь огорчала Гилберта, потому что пришла слишком поздно. Слишком поздно, непоправимо поздно. Он остался один, и этого уже не изменить. Дорогая Матильда. Итенерарий Это путеводитель, который представляет самые известные и наиболее используемые пути и маршруты, координаты гостиниц, цены и виды транспорта, а также приводит опыт тех, кто уже освоил один из этих маршрутов. Путевая книга Басё носит название Оконо Хосамитичи. Око, при этом обычно трактуется как провинция, удалённая область где-то далеко на севере. Но кроме географического обозначения провинции в глубине страны, Ока может означать глубинный внутренний мир человека и внутренний ландшафт человеческого сознания. Итак, путешествие басё превращается ещё и в ментальное паломничество, в приключение духа. Путешествие в свой внутренний мир в западной культуре образцово представил святой Боновентура. В своём путеводителе души к Богу он описывает постепенное восхождение души к Господу, причём речь идёт явно не о путевых заметках, Но о сложном руководстве по созерцанию, как в дзен-буддизме, где практикуют постепенную систематическую медитацию, цель которой не в поддержании равновесия и благополучия, но в том, чтобы прийти к просветлению, так и в методе бановинтуры, адепт достигает высшей точки в мистическом союзе души с богом. Вероятно, полное духовное оскудение, упадок духовных сил и беспомощность христианских прихожан вызваны, видимо, пирамидальной и иерархической структурой церкви. Привели к тому, что подобное систематическое восхождение с гарантией узреть Господа никто в нашей культуре не совершает. У нас путешествие вглубь себя считается предосудительным, и лично я отношу это не только насчёт того, что внутренний мир воспринимается как сфера божественного и повышенных моральных требований. Просто этот внутренний мир вообще очень трудно локализовать. Когда басёс озерцает сосну, что есть этот внутренний мир? Справедливый вопрос, и я тоже спрашиваю себя самого. Как сочинение басё, столь явно связанное с природой, с достопримечательностями и стягатыми на определённом отрезке пути, то есть с чисто внешними явлениями, могут рассматриваться как литература о внутреннем мире? Если внешний мир автоматически сравнивается с пространством сознания, Так доразница между внутренним и внешним бесполезна. Но именно это, предположу я, и есть исходная установка Басё. Этим-то он и знаменит. Банавентура обретает Бога в вещах и через вещи, Басё напротив, находит вещи в Боге и через Бога. А мы, ничего не ведающие о внутреннем мире, не можем знать, в чём вообще различие между двумя противоположно направленными процессами. Гилберт проснулся от толчка в спину. Уже рассвело. Японец хотел незаметно отдалиться, видимо, справить нужду. Ремень оказался слишком короток. Хиоса попытался незаметно выскользнуть из петли, но при этом упал и получил как раз то, чего пытался избежать, привлёк внимание Гилберта. Тот встал, убрал ремень в сумку и стал распутывать путеводную ленту, которая при свете дня снова стала жёлтой. В отличие от чужих синей, зелёной и жёлто-чёрной. Не останавливаясь, они добрались, следуя за лентой, до протоптанной тропинки, повернули на официальную дорожку к парковке и к автобусной остановке. Автобус скоро появился. Они стояли на самой обочине, мимо не проедешь. Автобус замедлил ход, но не остановился. Иосиф вздохнул. Это тот же водитель, что вчера, объявил он. Он их узнал. И принял обоих за призраков. Из этого леса никто не возвращается. Им пришлось провести на остановке 3 часа. Следующий автобус отвёз их на вокзал, где они сели в поезд на Токио.